Сергей Беларин Рассказ «Шоу должно продолжаться». Я никогда не забуду этот день. Я был в одном маленьком шаге от провала. Как всегда, переборщил с коктейлями и забыл вовремя выйти на сцену. Уже звучала музыкальная заставка, голос диктора представил меня, а я все еще протискивался сквозь танцующий портер. Каково же было мое изумление, когда навстречу мне из-за занавеса шагнул очень знакомый человек. Я сам. В зале воцарилась тишина, а потом ахнув, публика разразилась бурными аплодисментами. Я не подал виду, что удивился. Даже подумал по пьяной лавочке, что это такая задумка продюсеров. Поэтому решил им подыграть. Забрал микрофон из своих и все-таки таких чужих рук, снял со своей все-таки чужой головы треуголку, подмигнул сам себе. Правда, дико звучит. И обернувшись в зал, начал шоу. Моя тень. «Неужели все-таки двойник?» – подумал я, надел на меня камзол и, смахнув несуществующую пылинку, вышел из зала с гордо поднятой головой. Я пошутил ему вслед, и зал взорвался овацией и смехом. Это был успех. Грандиозный успех моего шоу. Когда усталый, но довольный я сидел в гримёрке, и поток желающих поздравить меня иссяк, в кармане моего роскошного одеяния обнаружился комок смятой бумаги. Знакомый почерк нервно выводил буквы, от которых ускорился мой пульс. «Здравствуй». Мне нет нужды представляться, ты знаешь, кто я. Когда это шоу провалилось, моя карьера была сломана. Я всю жизнь проклинал алкоголь и самого себя. Если бы существовал хоть бы маленький шанс все изменить. И такая возможность мне представилась. Я записался добровольцем для участия в темпоральных опытах. Это нарушение всех правил, но мне все равно. Так жить невыносимо. Я решился и все поставил на карту. Скорее всего, в новой реальности мне, лузеру, не будет места. Пускай. Главное, шоу должно продолжаться. Гори ярче всех, и пусть твой огонь согреет миллиарды сердец в этом прекрасном мире. Удачи тебе, то есть мне, в общем, нам. Наверное, можно не говорить, что больше я его никогда не видел.